На память нежного ль свиданья или разлуки роковой или одинокого гулянья в тиши полей, в тени лесной и живы ли тот, и та живали? И нынче где их уголок? Или уже они увяли, как сей неведомый цветок?